Глава 4. Огрызки. В большинстве своем сталкеры народ суеверный, и пенять им на это глупо. Не секрет, что постоянный риск со временем меняет человека: его поведение, привычки, взгляды на жизнь и тем больше стремление выжить, чем чаще человек подвергается опасности. Сталкеры не исключение. У каждого третьего свой собственный свод правил и порою надуманных, но строго соблюдаемых ритуалов, чтобы приманить удачу. Каждый второй таскает с собой в рейды какой-нибудь талисман. И само собой у каждого без исключений своя стратегия пребывания на поверхности, свои свойственные ему одному фишки. Таранц суевериями не страдал, будучи твёрдо убеждённым, что удача штука неподконтрольная, и полагаться лучше на собственные силы и смекалку. Правда, появилась у него с годами одна традиция, которой он никогда не изменял. Сложно назвать это ритуалом, скорее просто некая обязательная процедура при каждой вылазке наружу. У выхода из наполовину обвалившегося подземного перехода Московской он остановился на несколько минут, как делал это сотни раз до этого. Замер, осматриваясь, впитывая звуки и шорохи сам ритм жизни наземного мира. Так лавцы жемчуга привыкают к ощущению воды перед тем, как уйти на глубину в поисках драгоценного содержимого морских раковин. Хотя нет, привыкали В памяти сталкеров всплыли фрагменты увиденной много лет назад телепередачи про океан и его богатство. Казалось, это было в другой жизни. Прорва времени прошла с тех пор, когда побережье океана считалось живописным и желанным местом курортного отдыха. Теперь же радиационный фон, жуткие обитатели глубин и прочие прелести изгаженного мира сделали сушу и воду непригодными для обитания человека. Иная экосистема, чуждая, и с ней лучше держать ухо востро. Снявшись с места, таран двинулся рысцой по Московскому проспекту. Впрочем, проспектом это место можно было назвать лишь по привычке, в память о днях минувших. Сейчас он скорее походил на каньон с пологими стенами из груд бетона, кирпича и обломков стеновых панелей. Из завалов торчали подобно обломкам сгнивших зубов полуразвалившиеся каркасы зданий. Оставалось позади наполовину вросшее в землю буква М единственное напоминание о прежнем Макдоналдсе. Таран вспомнил, с каким презрением обходил стороной америкосовский фастфуд до катастрофы. Сейчас от гамбургера до картошечки и фри Он бы не отказался. Рот моментально наполнился слюной. Впереди раздался шорох. Сталкер выругался, отбросив мысли о еде. Терять бдительность в рейде нельзя, даже в таком коротком, как этот. Казалось бы, до площади Победы рукой подать, каких-то пятьсот метров. Но и здесь не обошлось без нежданных встреч. В проулке какая-то зверюга сосредоточенно раскапывала кучу мусора выставив на показ пухлые бока, слоняющиеся густой шерстью, Ошметки мха и камни так и разлетались по сторонам. Мутант настолько увлеченно ковырялся в земле, что и не заметил чужака. Затем ощутил-таки пристальный взгляд, повернул к сталкеру чумазое клыкастое рыло и тихо зарычал. Угрозы в поведении зверя Таран не почувствовал. Скорее предупреждение, мол, иди своей дорогой, не мешай. Тварь косилась на сталкера до тех пор, пока тот не скрылся за углом здания. Судя по всему, имело уже счастье повстречать этих странных двуногих с вытянутыми лупоглазыми мордами. Огибая завалы и озираясь на черные зевы оконных проемов, сталкер неумолимо приближался к логову огрызков. По бокам уже высились две источенных ветром высотки, называемые дикарями не иначе, как рога дьявола, своеобразные ворота в преисподнюю. Таран ухмыльнулся, вспоминая, с каким пафосом эти оборванцы рассказывали про свою колонию. Откуда они взялись, грязные, опустившиеся полудикие, с весьма ограниченным запасом слов? чаще прибегающие к жестам, нежели к человеческой речи, и почему до сих пор еще не повымирали, для наемника оставалось загадкой. В метро огрызки спускались редко, чаще рыскали по поверхности и канализационным системам в поисках того, что еще можно было сторговать жителям подземки. Сплошь уроды каких свет не видывал, хотя оно и понятно. Радиация, помноженная на малочисленность колонии, кровосмешение никогда не шло ограниченным популяциям на пользу. Хотя ходят слухи, что отчаявшиеся и уставшие от подземной жизни люди в конце концов примыкают к огрызкам, а сами они с удовольствием скупают детей у обнищавших метрожителей чтобы хоть как-то оттянуть неизбежное вырождение племени. Для своего житья бытия дикари облюбовали мемориал защитникам Ленинграда в центре площади Победы и памятный зал, подземный музей, расположенный под площадью. Чем ближе таран подходил к комплексу, тем гротескнее становилась открывшаяся взору конструкция. Когда-то мемориал представлял собой внушительных размеров кольцо, спустившись внутрь которого можно было попасть к центральной скульптурной группе и вечному огню. Теперь же внешняя радиальная стена более походила на крепостную. Через равные промежутки вдоль кромки кольца красовались грубо слепленные сторожевые башенки, а по всему периметру стену опоясывал чистокол арматурных прутьев утопавших в зарослях колючей проволоки. Оба широких прохода, позволявших когда-то беспрепятственно попасть внутрь периметра, теперь преграждали баррикады, сооруженные из всевозможного подручного хлама, среди которого попадались даже ржавые остовы автобусов и многотонные кузова грузовиков, дабы защитить периметр импровизированной крепости от атак летающих хищников, огрызки возвели над мемориалом настоящий купол из содранных с ближайших крыш кусков кровли и все той же колючки, откуда только понабрались только. Выбор места обитания племени показался бы странным, если бы не подземный музей, внутри которого вполне могла расположиться колония небольших размеров. Памятный зал сооруженный метрах в шести под землей, сталкеру довелось посетить всего пару раз, причем в юношестве. К сожалению, связанные с экскурсиями воспоминания были слишком размытыми, чтобы полагаться на них в текущей миссии. Осталось лишь ни с чем несравнимое ощущение немого восторга от схождения по лестнице вдоль бронзового фриза с рядом светильников-гильз. И благоговение перед мрачным величием просторного, одетого в мрамор зала. Теперь же впечатление предстояло освежить. Силовой метод решения проблемы наемник отмел сразу, как только получил от дыма от поворот. Не стоило даже и пытаться противостоять племени в одиночку. Таран решил идти на надеясь на мирный разговор. Ведь прежде ему не раз приходилось иметь дело с чудаковатыми обитателями мемориала, и всегда они умели договориться. Что случилось сегодня и почему огрызки повели себя столь вероломно и нагло, только предстояло выяснить. Остановившись на почтительном расстоянии от стены, сталкер снял с плеча автомат и отставил руку с оружием далеко в сторону, демонстрируя мирные намерения. Поначалу ничего не происходило. Все так же завывал пронизывающий ветер, и этот неутихающий гул оставался единственным звуком, нарушающим тишину. Озираясь по сторонам, Таран заметил на окраине руин московского универмага знакомый силуэт. Косматый кладоискатель все таки заинтересовался персоной сталкера, оставив прежнее безнадежное занятие. Припав к земле, зверь усердно водил рылом из стороны в сторону, пытаясь на нюх определить, насколько съедобен двуногий, пересекший его охотничью тропу. Не добавляло спокойствие и опасное соседство крепости огрызков с печально известными южными болотами, окраина которых виднелась невдалеке. Дикая нехоженная местность, затянутая дымкой испарений, простиралась далеко на юг, до самых пулковских высот. Об этом гиблом месте ходило множество слухов. Говорили, именно отсюда забредают в покинутый город самые жуткие твари. А непроходимые топи и фонящая земля напрочь отбивали у сталкеров желание разведать южные пригороды. Впереди что-то лязгнуло. Как не силился наемник разглядеть незримых наблюдателей в узких бойницах стены, предрассветной мгле это было невозможно. Но вот в казавшейся монолитной баррикаде отворилась неприметная дверца, из-за которой показался чумазый огрызок в набедренной повязке и на вехоньких кроссовках, правда, на босу ногу. Где только достал прохвост Поманив наемника за собой, дикарь поспешил скрыться внутри. За стеной взору сталкера открылось довольно обширное пространство, сплошь уставленное деревянными подпорками, что поддерживали конструкцию рукотворного купола. Вдоль радиальной стены чадили редкие факелы, в свете которых Таран разглядел груды всевозможной утвари, собранной огрызками со всей округи. Чего здесь только не было: кирпич, шифер, железо, древесина, топоры и кирки, буржуйки и мангалы, рюкзаки с палатками. Все это в скором времени так или иначе перекочует в подземку для обустройства новых жизненных пространств. Проходя мимо штабелей с железным прокатом, сталкер покосился на тревожно защелкавший дозиметр. Дикарей похоже подобные мелочи не особо волновали. Огрызок в кроссовках вел наёмника все дальше к входу в музей. Редкие обитатели мемориала, попадавшиеся на пути, провожали визитера долгими любопытствующими взглядами, от которых становилось не по себе. Никогда не знаешь, что на уме у этих доходяк. Загаженные нечистотами и мусором, с закопченными от дыма факелов стенами, Спуск в логового огрызков совсем не походил на широкие и длинные гротескно торжественные лестничные марши из юношеских воспоминаний Тарана или просторные, отделанные мрамором и диабазом вестибюли изверениц ступеней, что вели в чертоги памятного зала. Как ни пытался сталкер настроиться на неизбежные изменения в облике подземного музея, Представшее зрелище повергло его в шок. Мозаичные панно, флаги вдоль стен, гранитные витрины с экспонатами. все осталось в прошлом. Просторное помещение с размещенной внутри экспозицией превратилось в хлев. Наст из подгнившей соломы на полу, кучи трипья вдоль стен, жаровни с развалами обглоданных костей вокруг и десятки копошащихся немытых тел. Для полноты картины не хватало только стянуть противогаз, чтобы ощутить смрадный запах пробился через фильтры быстрее, чем сталкер об этом подумал. Поморщившись, он снял таки маску. Не стоило проявлять открытое неуважение к вождю. Таран до последнего был уверен, что все случившееся не более чем недоразумение. И вопрос разрешится в ближайшие минуты. В конце концов, огрызки, хоть и выглядят опустившимися, гораздо цивилизованнее тех же людоедов исхода, да и промышляют торговлей, но никак не каннибализмом. Минуя спящих в повалку дикарей, он направился к расположенной в стене вместительной ниши. Занебрежно сшитым из шкур пологом обосновался глава колонии, Смуглый парень лет 20, с лохматыми длинными космами, практически целиком скрывавшими лицо. Несмотря на внешность, Тарану он всегда казался весьма толковым малым, особо выделяясь на фоне соплеменников деловой хваткой и умением вполне сносно изъясняться на нормальном человеческом языке. Этот тип предпочитал помалкивать о том, как появился в племени. До да сталкер особо и не допытывался. Не его это дело. Главное, что друг с другом они ладили, и потому жилище Тарана огрызки всегда обходили стороной до последнего времени, по крайней мере. Кроме того, с легкой руки сталкера глава племени обзавелся звучным прозвищем. Ещё в первую их встречу наемник в шутку назвал вождя индейцем, слишком уж подходил тот со своей прической и нетипичным цветом лица под образ из старинных вестернов. главе племени звучное слово понравилось, и с тех пор он наказал всем величать себя исключительно так. У входа в апартаменты сталкера остановили двое громил с копьями, требовательно указывая на автомат в руках. Разоружившись, таран ступил внутрь. Под ногами оказался поблекший от времени ковер, весь в жирных пятнах. Вдоль стен грудами высились горы всевозможного скарба, натасканного сюда, по всей видимости, с одной целью продемонстрировать благосостояние племени. Иного применения всей этой неработающей рухляди просто невозможно было представить. С интересом оглянувшись, Таран заметил совсем уж неуместные здесь образчики машинерии: принтер, микроскоп, осциллограф. Тем временем парень, восседавший у дальней стены, нетерпеливо заёрзал, пытаясь привлечь внимание наемника. Брови Тарана поползли вверх. В качестве трона вождь использовал просиженное за долгие годы массажное кресло. Точь-в-точь точь такие же стояли в довоенное время в торговых центрах для релаксации уставших от шопинга посетителей откинув с лица нечесанные патлы индеец явил миру свой царственный лик длинный нос полубезумный бегающий взгляд и плотно сжатые губы